Глава 21. Ты просыпаешься в международном аэропорту Скай Харбор. Переведи часы на 2 часа назад. Маршрутный автобус отвез меня в центр Феникса. В каждом баре, в который я захожу, я вижу парней со швами над бровью, там, где плоть их хлопнула от столкновения с кулаком. У них свернутые на бок носы, но увидев дыру в моей щеке, они признают меня за своего. Дайвер уже давно не возвращался домой. Я занимаюсь своей работой, мчусь из аэропорта одного города в аэропорт другого, чтобы посмотреть очередную машину, в которой кто-то отправился на тот свет. Тайны странствий, крошечная жизнь, крошечное мыло, крошечное кресло в салоне самолета. И везде я расспрашиваю людей, не попадался ли им дайвера. Я вожу с собой водительские права 12 человеческих жертв на тот случай, если я встречу его. В каждом задрипанном баре я встречаю парней с подбитыми лицами. В каждом баре меня кто-то обнимает и вызывает купить мне пиво. Мне начинает казаться, что я заранее знаю, в каких барах собираются парни из ботцовских клубов. Я спрашиваю их, не встречался ли им парень по имени Тайлер Дерден. Глупо спрашивать их, знают ли они, что такое ботцовский клуб. Первое правило... «Никому не рассказывать о бойцовском клубе!» «Но не встречался ли им Тайлер Дерден?» «Никогда не слыхали о таком, сэр», — отвечают они. «Возможно, он сейчас в Чикаго, сэр?» «Очевидно, но из-за дыры в все обращаются ко мне, сэр, и подмигивают мне». «Ты просыпаешься в аэропорту О'Хара и добираешься на маршрутке до центра Чикаго. Переведи часы на час вперед. Если можно проснуться в другом месте, если можно проснуться в другое время...» «Почему бы однажды не проснуться другим человеком? В какой бы бар ты ни зашел, везде полно парней, которые хотят угостить тебя пивом. Но нет, сэр. Нет, нет, мы не видели этого Тайера Дердена». И они подмигивают. «Мы никогда не слышали этого имени раньше, сэр». Я спрашиваю про бойцовский клуб. Нет ли здесь по соседству бойцовского клуба? Нет, сэр. Второе правило. «Никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе». Парни в баре с побитыми лицами качают головой. «Никогда не слыхали о таком, сэр, но вы можете найти этот ваш бойцовский клуб в Сиэтле». «Ты просыпаешься, Мэксфилд, и звонишь Марле, чтобы узнать, что происходит на бумажной улице». Марла рассказывает, что теперь все обезьянки-астронавты бреют головы на лоса. Электрическая бритва от такого количества работы раскалилась до бела, и из-за этого повсюду пахнет паленым волосом. А затем обезьянки-астронавты сжигают себе щелочью кончики пальцев, чтобы избавиться от отпечатков. Ты просыпаешься в ситаке. Переведи часы назад на два часа. Ты добираешься на маршрутке до центра сетла и в первом же баре видишь застойки бармена с ортопедическим устройством на сломанной шее, из которого он вынужден постоянно смотреть в потолок. Чтобы разглядеть тебя, он вынужден косить глаз. К тому же ему очень мешает распухший, словно баклажан, нос. барпуст и бармен говорит мне. С возвращением, сэр. Я никогда раньше не бывал в этом баре. Никогда. Я спрашиваю бармена, знаком ли ему имя Тайлера Дердена. Бармен с улыбается, потому что его подбородок отперт снизу металлической скобой и говорит. Это проверка. Да, говорю я, проверка. Знаком ли он с Тайлером Дерденом? «Вы же заходили к нам на прошлой неделе, мистер Дерден», — отвечает бармен. «Неужели вы забыли?» «Тайвер был здесь». «Здесь уже были, сэр». «Я никогда не был здесь до сегодняшнего вечера». «Разумеется, раз вы так говорите, сэр», — отвечает бармен. «Но в четверг вечером вы спрашивали, как скоро полиция собирается закрыть нас». В «Прошлый четверг я всю ночь промучился бессонницей, не понимая, сплю я или бодрствую». Я проснулся в пятницу поздно, чувствуя себя совершенно разбитым и с таким ощущением, словно я всю ночь не смыкал глаз. «Да, сэр», — говорит бармен, — «четверг вечером мы стояли там, где вы сейчас стоите и спрашивали насчет налета полиции на клуб, а также насчет того, скольким парням нам пришлось отказать в приеме в клуб, который собирается здесь по средам». Бармен пожимает плечами, обводит взглядом пустое помещение бара и говорит... «Нас никто не слышит, мистер Дерден, сэр. В прошлый раз нам пришлось отказать двадцати семи. На следующий день после встречи клуба в баре ни души не бывает». «В какой бар я не зайду, везде ко мне обращаются сэр». «В какой бар я не зайду, везде парни с подбитыми лицами сразу начинают смотреть на меня, откуда они все меня знают». «У вас родимое пятно, мистер Дэрден, — говорит бармен, — на ноге». Темно-красная в форме Австралии с Новой Зеландии. Только Марло знает об этом. Марло и мой отец. Даже Тайлер этого не знает. Когда мы встретились на пляже, я сидел, подложив ногу с пятном под себя. А теперь все кругом знают о раке, которого у меня не было. Это знает каждый участник проекта разгром, мистер Дерден. И с этими словами Бармен протягивает мне руку, показывая на тыльной стороне ладони ожог в виде поцелуя. «Мой поцелуй — поцелуй Тайвера». «Все знают про ваше родимое пятно», — говорит бармен. «Оно стало частью легенды». «Да ты весь стал частью легенды, приятель». Я звоню Марле из мотеля в сетле и спрашиваю, занимались ли мы когда-нибудь этим. Ну, ты понимаешь. Ну, ну, ты понимаешь. На другом конце провода Марла переспрашивает «Что?» «Ну, спали вместе». «Что?» «Занимались ли мы любовью хоть раз?» «Боже!» «Ну, ты как?» Эх. «Что, ну, как?» «Занимались ли мы любовью?» «Я убью тебя!» «Это означает да или нет?» «Я знала, что так и будет», — говорит Марла. «Ты законченный мерзавец!» «То ты меня любишь, то видеть не видишь, то спасаешь мне жизнь, то варишь мыло из моей матери!» «Я щеплю себя!» Я спрашиваю у Марлы, как мы познакомились. «В группе поддержки для больных раком яичка», — говорит Марла. «Ты еще тогда спас мне жизнь!» «Я спас ей жизнь!» «Ты спас мне жизнь!» «Тайвер спас ей жизнь!» «Ты спас мне жизнь!» Я сую палец в отверстие на моей щеке и верчу там. Боль такая, что кого хочешь разбудит от любого сна, Марло говорит. «Ты спас мне жизнь!» «Отель Регент. Я пытался покончить с собой. Помнишь?» а, да. В ту ночь я еще сказала, что хочу сделать от тебя аборт. Давление в салоне падает. Я спрашиваю Марлу, как меня зовут? Скоро нам всем крышка, Марло говорит. Тайлер Дерден. Тебя зовут Тайлер Дерден. Использованная ты подтирка. Ты живешь по адресу 5123 СВ Бумажная улица в доме, которая сейчас кишит твоими дурацкими учениками, которые бреют голову на усы и выжигают себе подушечки пальцем щелочью. «Мне нужно поспать хотя бы немного». «Если ты немедленно не вернешься», — кричит Марла в трубку, «эти маленькие ублюдки из меня сварят мыло». «Мне нужно найти Тайлера». «Шрам на твоей руке, Марла», — говорю я. «Откуда он у тебя взялся?» «Ты его сделал! Это твой поцелуй!» «Мне нужно найти Тайлера». Мне нужно поспать хотя бы немного. Мне нужно поспать. Мне нужно пойти и поспать. Я прощаюсь с Марлой, желаю ей спокойной ночи. И крик Марлы в трубке становится все тише и тише, пока не смолкает совсем, как только я опускаю трубку на рычаг.